Только не ври, что не знаешь. А вы откуда знаете? По глазам вижу. Да, слышал, было дело. Ну вот, а говоришь, ничего не знаешь. Давай так, чтобы тебя каждый раз носом не тыкать, как котёнка в молоко, рассказывай сам. Кивинов немного успокоился. Я-то их не знаю. Это в марте было. Мы в первый раз тогда в Питер приехали. Хату сняли у мужика. Правда, не сразу, неделю по городу болтались. А вот тогда это и произошло. Мы на концерт ходили Алисы. Я на том концерте Маринку подцепил, поехали к ней в Гатчину. Она сказала, что предков дома нет, они оказались с дома. Мы в подъезде перепихнулись, она домой пошла, а я на улице остался. Ночью же было. Хотел на вокзал пойти, а он закрыт оказался. Холодно было. Я недалеко от вокзала на стоянке грузовик увидел, с фургоном, вернее, с брезентовым верхом. Залез я в угол, забился и заснул. Проснулся от того, что машина тронулась. Хотел выскочить, а потом думаю, а может она в Питер едет? Мне всё равно туда. И остался Пока ехали, я из кузова выглядывал, но где мы, я не знал. Минут 40 ехали. Когда мотор заглушили, я выскочил, осмотрелся. А куда дальше, не знаю. Бараки кругом какие-то, сараи, грязище везде. Одна дорога, а вокруг пустырь. Нет, думаю, такое такси мне не надо. Тут явно не Питер. Попробую выбересь. Решил подождать, а когда они снова поедут, заскочить. Не пешком же по грязи выбираться оттуда. Да и холод собачий, про дорог до костей. И это в одной джинсовке, да футболке. Спрятался за сараем краем и жду. Из машины два парня вышли, один сараю ключом открыл и оба туда и нырнули. Что-то там минут 5 перекладывали, потом стали железо какое-то таскать и в фургон грузить. Кругом тишина. А вот я разговор их случайно и услыхал. Один другому вроде как достижениями хвастал. Всё удачно прошло, говорит. Клиент даже не задёргался. А вот что значит опыт? Привычка. И заржал как конь. Второй спрашивает: Тачка хорошая, на вью. Тот отвечает с нуля, тысяч пять пробег. Хаха, -ха. ловкость рук и пять лимонов в кармане и главное никакого риска. Не каркой, давай Грузи, эти лимоны еще получить надо, а здесь голова нужна, а не руки. Это тебе не водил душить. Я так тогда и присил, ну и влип. Хорошие ребята. Если у них в привычку вошло шоферов убивать, у меня сразу всё желание отпало ехать с ними. А да тут снег пошёл. Не, думаю, лучше рискну, глядишь, не заметят. Кончили они грузить, завели Калымагу свою и давай по ухабам выбираться. Я машину догнал, фургон прыгнул. Пока ехали в дырочку смотрел. Как дома появились, я на светофоре и выскочил, а вот и вся история. А почему на ветеранов торопился, что знаком с ними и даже пил вместе? Ах, вон откуда вы про это узнали. Везде стукачи, лишнего не брякни. Кто же это, если не секрет, местные или наши? Нет, не пил я с ними и тем более не знаком. А отряпался так, чтобы цену набить, крутизну что ли показать. Мы просто трепались. Кто кого из крутых ребят знает? А вот я ибрякнул, даже наплюл, что знаю, где каражи. Бойцов-то я не разглядел не очень. Темно ведь было. Так, одежду только. Один маленький, коренастый лет двадцать пять, и он в куртке джинсовой на меху был, мех на воротнике, знаете, белый такой, не настоящий, искусственный, а вот вот.